Ищем иллюстрации для статей. Человек, который увидит ваш канал, избалован информацией. Он едва успевает фильтровать тот поток контента, который сыпется на него со всех сторон. А нам очень важно привлечь его внимание к вашему творчеству, сделать так, чтобы, листая ленту, он остановил взгляд именно на вашей карточке и задержал его чуть дольше, чем на секундочку. Можно ли обойтись без красивых фотографий? Конечно, но они ваш надежный партнер в борьбе за интерес читателя. Вы можете обойтись без фотографий, но привлечь внимание будет сложнее. Например, заинтересовать мужчину-женщину гораздо проще, если вы выглядите стильно, ухоженно, красиво, правда? Также и с блогом. Чем он симпатичнее визуально, тем больше шансов, что читатель будет его читать. Мои ученики всегда спрашивают. А как же звезды? Почему они не заморачиваются с красивыми фото, но собирают несколько миллионов подписчиков? Все очень просто. Им не надо завоевывать внимание и любовь читателей через фотографии и даже тексты. Они это уже сделали в телевизоре. Хорошо, скажете вы. А если я уже привлек внимание читателей, у меня много подписчиков, и они знают, что мои тексты классные, мне все еще обязательно заморачиваться над фотографиями? Да, дело в том, что помимо вас читатель еще смотрит на сотни красивых блогов, у него формируется вкус. Вам придется постоянно конкурировать с другими блогерами. Возможно, вы настолько уникальны и полезны, что даже плохие фотографии не заставят читателя отвернуться от вас в пользу других. Но зачем рисковать? Еще один важный момент. Вы конкурируете с другими блогерами не только за читателей, но еще и за рекламодателей. Крупные бренды предпочитают работать с блогерами, у которых красивые фотографии, ведь приятнее размещать рекламу своего продукта на красивой витрине. В общем, визуал — ваш мощный союзник в борьбе за любовь читателей и рекламодателей. Где брать изображения, не нарушающие авторские права? За фотографию, найденную в Яндекс.Картинках по нужному запросу и вставленную в статью, можно получить блокировку от Дзена и приглашение в суд от автора фото за нарушение статьи 1270 ГК на исключительное право и статьи 1265 ГК на право авторства. Однако в законе есть лазейка, которая позволяет кому угодно использовать чужие тексты или фотографии. В статье 1274 ГК говорится что без согласия автора или правообладателя, без выплаты ему вознаграждения, но с указанием автора и источника, можно цитировать произведение в информационных, научных, учебных или культурных целях. Обратите внимание, что речь идет именно о цитировании, а не о полном заимствовании произведения. Но что же считается цитированием? Цитирование производится для иллюстрации, подтверждения или опровержения высказываний автора, допустимо в указанных в законе целях, научных, критических, информационных целях и в обзорах печати, только из обнародованных произведений и в объеме, оправданном целью цитирования, определяет Верховный суд. Таким образом, можно использовать чужие фотографии, если соблюдаются пять пунктов. Первый — это цитирование, а не все произведение. Второе. Оно использовано в научных, учебных, информационных или культурных целях. Третье. Указано авторство. Четвертое. Указана ссылка на источник, издание или сайт. И пятое. Произведение изначально опубликовано в общем доступе. Тем не менее, в судебной практике есть случаи, когда автор фотографии доказывал, что его не процитировали, а использовали. Или что цель произведения коммерческая – поэтому использовать чужие фотографии все равно небезопасно. Как же решать проблему, и где тогда брать изображение, чтобы закон и правила дзена не нарушать? Первое место — это фотобанки. Платные фотобанки не рассматриваем, потому что для начинающего автора ценник на покупку изображений слишком высок. Тариф на 50 фото стоит больше 100 долларов. Из бесплатных мне нравится лишь один — Unsplash — Там действительно красивые фотографии на разные тематики. И есть еще один классный фотохостинг, но он подойдет только для кулинарных блогов — Foodies Fit. Второй вариант — это найти изображения в Google картинках. При поиске изображений в Google можно нажать на инструменты и отфильтровать картинки с разным типом лицензий, например, с лицензией на использование и изменения. Но самый лучший способ — это попросить у автора напрямую, Многие совсем не против, чтобы их фото использовали, ведь это так приятно, когда твое творчество живет. Поэтому зачастую достаточно просто написать фотографу, представьтесь, похвалите его работы, расскажите, где хотите использовать фото и попросите дать разрешение. Заверьте, что укажете имя автора и поставите ссылку на него. Мне пока не встречались те, кто отказался бы, Напротив, многие спрашивали, какие мне еще нужны фотографии, присылали ссылки на хранилище, где можно было взять фото в хорошем качестве. Так что не бойтесь просить. И не забудьте после публикации статьи прислать фотографу ссылку на статью. Возможно, он даже захочет опубликовать вашу статью и у себя в блоге. Когда фотограф дает вам много изображений, и вам не хочется указывать его в подписи к каждому фото, просто упомяните его в начале или в конце статьи. Личные фотографии в блоге. И все-таки чужие иллюстрации редко вписываются в статьи органично. Ведь автор фото хотел передать одно, а автор текста — другое. Чтобы найти иллюстрацию, в которой ваша мысль совпадала бы с идеей фотографа, нужно потратить уйму времени. Поэтому я почти всегда использую свои собственные фотографии в блоге и считаю это его фишкой. Люди гораздо лучше вовлекаются в статьи, когда видят автора, его семью, реальную жизнь. Когда я только начинала вести блог, я нашла фотографа, и мы договорились с ним о еженедельных встречах. Мы делали фотографии на неделю вперед за пару часов съемки. Это было непросто — подготовить разную одежду, локации, выбрать удобное время, приехать с кучей одежды на съемку. Но зато у меня появилось несколько сотен разнообразных фотографий на годы вперед. Со временем я и сама прокачалась в умении фотографировать, посетив множество вебинаров и курсов по мобильной съемке. Теперь могу сделать любые фотографии для блога сама. И вы тоже научитесь, если захотите, а потом вы полюбите это, ведь фотография — это чистое творчество. На что фотографировать? Если вы думаете, что красивые фотографии получаются только на профессиональный фотоаппарат, это не так. Камеры на современных телефонах позволяют делать отличные фото, ничуть не хуже профессиональных. Но вот скорость создания и обработки кадра с телефоном существенно быстрее. Поэтому если создание фотографий для вас не разовое событие, а ежедневная обязанность, то лучшим решением будет купить смартфон с хорошей камерой. Ни в коем случае не хочу принижать крутость профессиональных фотоаппаратов, но давайте оставим их настоящим фотографам, которым безупречное качество важнее скорости. А обычным людям, которые решили вести блог, будет достаточно телефона. Кого выбрать в качестве фотографа? Совсем без фотографа блогеру выжить сложно. Даже если тематика блога позволяет обойтись без личных фотографий, ну, например, вы ведете фудблог, Нужно хотя бы иногда делать фотографии, на которых есть вы, автор. Люди читают людей, и наличие вас в кадре помогает наладить контакт, вызвать больше эмоций у читателя. Искать фотографа можно на Авито, на сайте фрилансеров или в группах ВК, Инстаграме по тегам. Стоимость съемки в Москве начинается от 1500 рублей в час. Выбирайте по двум критериям – портфолио и комфорт в общении. Спешитесь или созвонитесь заранее, поймите, на одной ли волне вы с человеком. Вы не должны стесняться фотографа, иначе фотосессия станет стрессом. Когда у вас уже будет аудитория, можно попробовать договориться о работе по бартеру. Вас поснимают, а вы укажете фотографа в статье и разрешите использовать снимки для портфолио. Если у вас нет под рукой профессионального фотографа, то им может быть кто угодно. В этом случае вам надо заранее продумать все, что касается съемки, чтобы человек с камерой просто выполнил ваши указания. И не надо ждать от него волшебства, если не хотите испортить отношения. На тот случай, когда рядом нет фотографа, а кадр сделать нужно, вам помогут штатив и режим отложенной съемки. Заранее продумайте кадр, мысленно достраивая в нем себя, поставьте автоматическое фото через 3-5 секунд и бегите в кадр. Проблема таких фото в том, что вы не видите конечный кадр в момент съемки, поэтому в режиме селфи снимать удобнее. Но, как правило, селфи-камеры в телефонах не такие крутые, как задние, так что качество фотографии будет хуже. Я использую часы Apple Watch для удаленной съемки. Включая камеру на часах и на телефоне одновременно, я вижу на экране часов то, что сейчас готов снять телефон. Настраиваю режим отложенной съемки на 3 секунды, выверяю кадры и позу, потом нажимаю на часах «Пуск» и за 3 секунды успеваю принять нужную позу. Если у вас нет Apple Watch и вы не собираетесь их покупать, можно найти аналог таких часов на AliExpress чисто для съемки, стоят они недорого. Еще одна удобная штука для отложенной съемки — это пульт для управления камерой. Он соединяется с телефоном через Bluetooth, и при нажатии на кнопку пульта телефон делает фото. Это особенно удобно для создания красивых селфи, в которых рука не залезет в кадр. Такой пульт обычно идет в комплекте со штативами и селфи-палками, но его можно купить и отдельно, да даже на том же самом Алиэкспрессе. Как подготовиться к съемке? Чтобы получить понятный и предсказуемый результат от съемки, важно смириться с мыслью, что на подготовку к ней обычно уходит больше времени, чем на сам процесс. Сотня кадров в телефоне и ни одного удачного показатель плохой подготовки к съемке, а не плохого фотографа. Прежде чем брать в руки камеру, нужно ответить на вопросы. Для чего? Зачем нужен снимок? Что вы хотите сделать с ним? Например, использовать для иллюстрации такой-то статьи. Тогда о чем эта статья? Распечатать, повесить в рамочку, где будет висеть. Или фотографии в Инстаграм. О чем будет этот пост? А может быть для рекламы какого-то продукта? Какое настроение должен задавать снимок? Какую эмоцию передавать? Печаль, радость, ностальгию, нежность. Какой будет сюжет? Фон, локация. Что обязательно должно быть в кадре? Нужен ли реквизит? Что именно? Если в кадре есть люди, то во что они одеты? В какой позе стоят? Еще важно подумать о том, какой нужен формат. Очень важно приучить себя думать о формате, потому что у каждой платформы есть свои выгодные форматы. Для статьи в Дзене нужны горизонтальные фото, то есть форматы 3х2, 4х3, 5х4, 16х9. А, например, если это фото для Instagram, то для Stories нужен снимок 9х16, а для ленты 4х5. Есть ли референсы, примеры фотографий, на которые вы ориентируетесь? Может, вы уже видели фото, которое чем-то похоже на то, что вы хотите сделать, ракурсом, настроением, реквизитом, локацией? После того, как вы продумаете все это, составьте задание на съемку. Можете написать его прямо в заметке телефона. Вот что должно входить в задание. Где снимаем? Место, время суток, свет. Что снимаем? Описание сюжета, настроение и снимка. Куда снимаем? Формат и технические требования к фото. Для чего снимаем? Если это рекламное фото с конкретной задачей, запишите ее. Референсы, примеры похожих фото. Реквизит. Запишите все, что понадобится для съемки, в том числе одежду. Задание поможет структурировать мысли и сформулировать отдельные задачи, которые надо сделать до съемки. Ну, например, найти нужную одежду и реквизит, выбрать локацию. Если собираетесь на съемку с профессиональным фотографом, обязательно отправьте ему это задание заранее. Что делать во время съемки? Если вы тщательно подготовились и у вас уже сложился в голове кадр, просто следуйте заданию. Главная проблема начинающего блогера — скованность и стеснение перед камерой. Чтобы избавиться от этого, устройте фотодень с кодовым названием «Поиск себя». Сделайте очень-очень много кадров в разных позах. Идите, бегите, оборачивайтесь, смейтесь, пойте песни, кривляйтесь, прыгайте, кричите, смотрите в камеру, не смотрите в камеру, грустите, веселитесь. В это время человек с фотоаппаратом, ну или с телефоном, должен следовать за вами бесконечно фотографируя. После того, как сделаете несколько сотен фотографий, внимательно отсмотрите их и выберите свои удачные позы, выражения лица, ну и запомните их на будущее. Знаете, не бывает ни фотогеничных людей, бывают неправильные поза, ракурс и одежда. Думаю, что любому начинающему блогеру не лишним будет походить на курсы позирования. Это сильно сэкономит время на поиск удачных ракурсов. Самые лучшие фото для блога транслируют искренность. В них нет ощущения постановки, поэтому забудьте о классическом позировании аля ля фото на паспорт. Помню, как на одной из первых съемок я не знала, как передать свои чувства для фотографии в Инстаграме, и в итоге включила на телефоне и пела свою любимую песню, а фотограф просто ловила мои эмоции. Получилось здорово. Еще несколько базовых советов. Лучшие снимки получаются при мягком свете, на закате, рассвете, в пасмурную погоду. Яркое солнце, грубые тени, темнота, искусственное освещение, ну, за исключением профессионального студейного, это, напротив, враги фотографа. Я никогда не снимаю фото для блогов вечером, в условиях искусственного освещения, только утром-днем, когда хватает дневного света из окна. Если экстренно нужно снять что-то вечером, перевожу фотографию в черно-белый цвет, ну, или потом мучаюсь, пытаюсь поправить свет во время обработки. Камеру при съемке всегда нужно держать параллельно объекту съемки на одном уровне с ним. Снимки снизу или сверху искажают пропорции. Например, столь популярные фото снизу, которые увеличивают ноги, заодно увеличивают и подбородок, поэтому я не советую отклоняться от объекта съемки, если только в этом нет какой-то особенной задумки. Если вы планируете делать предметные фотографии, например, косметики, еды и прочих предметов, то начинайте копить красивый реквизит, поверхности с красивой текстурой, ленточки, бусины, коробочки, ткани и все то, что можно попробовать в кадре. У меня есть целый отсек в комоде с различными вещицами, которые могут составить компанию предмету для фотографии. Если вы случайно стали свидетелем чего-то интересного, Например, наткнулись на странное объявление, увидели необычную вывеску, заметили, как бабушки на пешеходном переходе уступают дорогу. Быстро сфотографируйте это в горизонтальном формате и заносите идею для статьи в шкатулку вдохновения. Возможно, вы захотите написать об этом чуть позже, и эта фотография вам ой как пригодится. Подписывайтесь на фотографов и блогеров, которые вас вдохновляют. Регулярно просматривайте их работы. Чем больше красивых фотографий вы увидите, тем лучше будут ваши собственные снимки. Адаптация фотографий для статьи. Я прошла не одни курсы по обработке фотографий. Главное, что поняла после их прохождения, обработка не сделает плохой кадр хорошим. Она лишь уберет мелкие недочеты и задаст атмосферу, поможет привести фотографии к единому стилю, которого придерживается блогер. Пару лет назад я быстренько делала фото и потом несколько часов ковырялась в программах, пытаясь сделать его красивее. Теперь же я могу несколько часов вынашивать идею фото, а потом сделать его за пару минут и обработать за считанные секунды. Чаще всего для обработки я использую всего две функции. Первое — это фильтр. Стараюсь сделать фотографии в единой стилистике. Для этого выбираю несколько любимых фильтров или настроек и придерживаюсь их. Это не обязательно, да и вкусы в обработке могут постоянно меняться или еще не сформироваться. Но визуальное единство помогает сформировать стиль, по которому читатели могут опознавать и запоминать вас, поэтому стоит попробовать найти свои фильтры. Для наложения фильтров я использую программы VSCO и Lightroom на телефоне. Формат. Вторая функция, которую я постоянно использую, это формат. Я уже говорила раньше, что в статьях в Дзене лучше использовать только горизонтальные фотографии. Вертикальные плохи тем, что занимают слишком много пространства, и читателю неинтересно пролистывать целый экран с фото, особенно на мобильных. А если у него еще и интернет не очень, огромная неподгрузившаяся фотография вызывает желание мгновенно покинуть статью. У меня много вертикальных фото, потому что я делаю их не только для Дзена, но и для Инстаграм. Так что для Дзена я их обрезаю в горизонтальные. Надеюсь, вы запомнили. Вертикальные фотографии снижают процент дочитываний. Не используйте их в Дзене. Если фотографию никак нельзя урезать в горизонтальный формат, ну, например, когда вы используете в качестве иллюстрации скриншот из телефона, тогда можно сделать коллаж из нескольких вертикальных фотографий или просто добавить к фото боковые поля. Я предпочитаю форматы 3х2, 4х3 или 16х9. Обрезаю фотографии все в тех же VSCO и Lightroom, а делаю коллажи и добавляю поля в InShot. Обычно на этом моя обработка заканчивается, но вот вам еще парочка программ, которые могут быть полезны. Snapseed выручает, когда объект съемки получился слишком близко к краю фото. Когда вы используете такое изображение на обложке статьи, заголовок скрывает важную часть фото. Приложение позволяет как бы достроить края у снимка. В меню выбирайте «Инструменты» и «Расширение». Также это приложение спасает от ненужных деталей, например, мелких прыщиков. Для этого нужно зайти в раздел Инструменты и точечная коррекция. Если детали, от которых надо избавиться, не мелкие, то можно использовать программу Touch Retouch она лучше удаляет крупные объекты с фото, например, людей. Есть еще знаменитая программа FaceTune. Она помогает сделать человека на фото красивее, скорректировать фигуру, добавить блеск глазам и гладкость кожи. Базовые функции бесплатны. Я использовала эту программу раньше именно для эффекта сглаживания, пока не поняла, что у меня и так нормальная живая кожа, а быть слишком идеальной уже не в тренде. Задание к этой главе. Во-первых, вам нужно тренировать насмотренность. Для этого составьте список из пяти блогов в Дзене или в Инстаграме, которые визуально вам нравятся. Опишите, что именно в них вас привлекает. В будущем, глядя на ленту, задавайтесь вопросами, в чем особенность визуала этого блога, какие фотографии использованы на обложках самых популярных статей ну или постов. Во-вторых, вам нужно организовать фотосессию. Составьте задание на съемку для вашей следующей статьи а затем сделайте и обработайте фото. Звучит так просто, но на самом деле это будет нелегко. Я в вас верю. Если хотите, выложите полученное фото в Инстаграме и отметьте меня. Мне будет бесконечно приятно видеть читателей, которые дошли до этого задания. Я репостну вас в Ну и напоследок, из фотографий, которые у вас уже есть, создайте публикацию в формате галереи. Если вы забыли, что это за формат, вернитесь к главе о форматах.